Я звишь? Ну-ну! Скривился Анисим. Ты пойми, я же хотел как лучше. Мы и в самом деле поймали радиосигнал, но не из Краснодара, а из раевки. Жители станицы отправили последнее радиосообщение из полевого лагеря десантников перед тем, как покинуть ее и переселиться на цемзавод в тоннельной. Я загорелся мыслью попасть туда. Только по поверхности это сделать нереально. Мутанты, свора голодных псов, люди в конце концов. Последствия встречи с последними, как тебе известно, непредсказуемы. Анисим повернулся на меня, но я не удостоил его ответом. Голову мою занимали совершенно другие мысли. И если старый черт не шутит, а с виду, мягко говоря, не похоже, что это очередная постановка, то в скором времени меня и моих друзей ждет билет в один конец. А ведь Борода настаивал на пешем переходе. Вот в этом весь я. Наложить в штаны в шаге от туалета. Аниси, молча изучавший мое лицо, отвернулся, едва наши взгляды пересеклись. — Ты не бойся, — подмигнул мне дед, — и сбежать не надейся тоже. Я тебе так скажу. Не в ту игру ты ввязался, мальчик. — Придурок старый! — я дернулся вперед, отчего стул покачнулся, и я чуть не грохнулся на пол. — Нужен ты мне сто лет! Ты вообще первый начал этот цирк, когда пытался убить нас в госпитале! Я тебе уже сказал, что мне нужен был только шифр от входа в катакомбы. А ты что? Сначала изувечил моего племянника, а потом и вовсе убил его. Упокой бог его душу. Эта сволочь чуть не завалила двух моих друзей. После ситуации в первом убежище ты ждал чего-то другого? Я думал, что тебя это остановит. Но мало того, что ты приперся в центр, так еще и ударил по самому больному, сказав, что выдумал связь с Краснодаром. «Ты знаешь, что я себе чуть пулю в висок не пустил!» «Зато меня подстрелил идиот!» – заорал в ответ Анисим. «Ты думаешь, мне нужна власть? Да она мне ни в одно место не тарахтела! Нашел, блин, мальчика на побегушках! Кого ты в мои хозяева записал? Бездухова или Рената? Они мне в подметки не годятся! Имея я желание, они оба в канаве псов с собой бы кормили! Центр нужен был мне только из-за хранящегося там архива документов!» Я же тебе начал говорить, но мы чуть отклонились. Мне нужен был выход из города в обход этой долбанной трещины в земле. Я поэтому и сказал про Краснодар. Борода не один раз рассказывал про твою целеустремленность, особенно в перерывах между запоями. Я дал тебе самую главную цель твоей жизни, зная, что ты пересечешь это минное поле с завязанными глазами. А я пойду по твоим следам. Но ты же у нас справедливый, все сделал по-своему. Сбежал, наворотил дел столько, что еще минимум год разгребать. Столкнул лбами две половины города между собой и ни хрена не добился. Ты думаешь, на вагоноремонтном будет демократия? Игнатьевич возьмет всех под свое крыло, как заботливый отец? Дурак ты малолетний! Я мечтал покинуть этот город, а все остальные были просто пешками на моем пути. Я переставлял их, как нужно было мне. Мне! Зарычал Анисим, брызнув на меня слюной. Тфу! – Скорчился я, обтирая щеки от об плечи. Брызговики свои лучше б отрегулировал, только дед меня не слышал. — Ты все это разрушил! Ты не человек, ты долбанный вирус! Как тебе это удается? Центр, плавник, цем-долина, даже разлом смог пересечь. Кто ты такой? Хотя после всего того, что произошло за эту неделю… Анисим достал из-за пояса пистолет, перезарядил его, кривясь от боли, и, обойдя стол, направил его на меня. Наконец сбываются им все мечты. Лучший мой подарочек — это ты! Холодное дуло пистолета уперлось мне в лоб, и я еле сдержался, чтобы не расслабить мышцы и не выпустить содержимое кишечника в штаны. Я вдруг четко осознал, что последними словами, услышанными мной в этой жизни, станет песенка из мультика. Безумие от осознания неизбежного наложило на лицо Анисима черты мультяшного волка. а защитная функция организма тут же перевернула жуткий первобытный страх в полностью противоположное чувство. — Нет, Дед Мороз, погоди! — последнее слово я выдавил через истеричный хохот. Анисим, явно не ожидавший такой реакции, опешил и даже убрал пистолет от моего лба. Я же заливался от всей души. Из глаз потекли слезы, а скулы начала сводить судорога. Но остановиться не получалось. Чем сильнее я пытался перестать смеяться, тем больше меня накрывала истерика. Не помогла даже сидевшая за нозой мысль, что в любой момент Анисиму это надоест, и он оборвет мой смех выстрелом. Оплеуха резко отрезвила меня. Отдышавшись, я уставился на Анисима. Ох, повеселил ты меня, старче. Я уже и забыл, когда последний раз так смеялся. Мог бы оказать мне услугу и пристрелить, пока я ржал. Ушел бы из жизни, смеясь. Подожди. Истерика расчистила сумбур в моей голове, и мысли резко выстроились в четкую цепочку, в конце которой огнем горела фраза «Центр нужен был мне из-за хранящегося там архива документов». «Ты сказал, что тебе нужна была не власть, а доступ в архив». «Да какая разница?» Анисим потер глаза пальцами свободной руки, но, поймав мой вопросительный взгляд, все же удостоил ответом: «В центре, как в главном убежище, есть…» Все обо всем. История города, перепись населения, документы под грифом совершенно секретно, которые хранят данные не только о том, как пересечь город под землей, но и как его покинуть, не выходя на поверхность. А теперь это уже не имеет значения. Анисим, сверкнув глазами, опять направил на меня пистолет. Архив. Архив! Борода говорил про него на подъемке. Именно оттуда Игнатьевич перерисовал план вагоноремонтного и написал сведения о входе в рабочую ветку, благодаря которой мы сбежали невредимыми, когда началась бойня. — Я знаю, как нам выбраться отсюда. — Ты, может, не знал, но на этой стороне тоже есть подземная ветка. А вместе со спальней они сходятся на вагоноремонтном. На самом деле все это единое мегалическое подземное убежище на случай ядерной войны. А завод конечная точка маршрутов обоих веток. Анисим посмотрел на меня с полным безразличием. Неудивительно, после всего я бы тоже не поверил. Дед был прав на переговорах в центре. Мы похожи. Мы оба ставим превыше всего только собственную цель, руководствуясь холодным расчетом, и не позволяем мелочности вроде мести управлять нашими решениями. Эта ситуация не месть за племянника или разрушенную надежду. В конце концов, он почти выбрался, просто мое присутствие ему без надобности. Сейчас помочь мне сможет только чудо. И правда, врать нельзя. Каждое лживое слово делает оборот невидимой нити вокруг тебя, постепенно лишая возможности двигаться. Ложь – это болото, из которого не получится выбраться. Она развязывает язык, но связывает тебя по рукам и ногам. а Едва стоит только встать на этот путь. Мозг, анализирующий ситуацию быстрее любого суперкомпьютера, запускает инстинкт самосохранения, который начинает генерировать поток неверной информации. В этот момент он работает на запредельном уровне, оставляя в себе только крупицы созданного, потому что ему не нужны эти данные. Запуская этот процесс, ты продолжаешь погружаться в созданное самим же болото ровно до тех пор, пока его противная склизкая жижа не замкнется над головой. Мозг контролирует мои органы чувств и мои эмоции. С их помощью он выдает мое состояние, прерывая мое дыхание от волнения, усиливая потоотделение и расширяя мои зрачки от нахлынувшего притока адреналина. Но мы оба знаем, что я уже принял решение, потому что я хозяин. Мне нужно дать ровно столько, сколько деду нужно знать для принятия верного решения. Не больше и не меньше. Не договорить правду и соврать абсолютно разные вещи. Надо выводить его на мысленный процесс. Начать с первой фразы, закинув в голову идею «сила слова». Быстрый переход ко второй фразе, наводящий вопрос. Его мозг сам запустит процесс поиска ответа «сила мысли». Выждать небольшую паузу и перевести процесс в финальную, самую сложную и одновременно самую мощную фазу мозговой деятельности. Разум Анисиман, сам начнет искать доводы в мою пользу, опираясь на услышанные ранее факты и объединяя их в единую логическую картину. Сила самовнушения. С Богом. На той стороне все убежища находятся под культурно значимыми местами города, а на этой они связывают между собой промышленные предприятия. Вспомни планировку. Вокзал, элеватор, шиферник и завода можно соединить прямой линией. Никогда не задавался вопросом, почему шиферник, такой лакомый кусок со своей наземной жадоветкой, обанкротившийся в далеком 2005 году, никому не продали. Он одна из контрольных точек. Я бросил еле заметный взгляд на сморщившийся лоб Анисима. Первые две фразы прошли на ура. Иначе как бы я здесь оказался? Глупо сбегать с вагона ремонтного и продолжать путь через разрушенные районы до Цемзавода, пытаясь попасть на перевал через карьер. Подняться на него будет куда ближе, по Васенко или Кирова. Я с тринадцати лет провел в горах больше времени, чем дома, и знаю лесные тропки настолько, что могу с любой вершины пешком за два часа попасть в Крымск. Развяжи меня. Конечно, уже развязываю. У тебя есть десять секунд, чтобы доказать правдивость своих слов. Дед с силой вдавил дуло мне в лоб, заставив сморщиться от боли. Я жду. Не могу. Ты намереваешься прострелить единственный носитель этой ценной информации, Мы не настолько близки, чтобы я поверил тебе на слово. Я пожал плечами, насколько позволяли привязанные к стулу руки. Выстрелишь – навсегда останешься здесь, в компании религиозных фанатиков. И хоть ты и получил уважение местной братьей, но до конца жизни останешься вторым номером. Я сделал свой ход, расставив фигуры на доске так, как нужно мне. Осталось снять с нее ферзя в виде упертого в лоб пистолета, и можно завершать эту сложную партию. — Давай, рассказывай! — гаркнул Анисим. — Давай, развязывай! — огрызнулся я в ответ. — Да чтоб тебя! — заорал дед, нажимая на спусковой крючок. Анисим сидел на столе, бездумно болтая ногами, глядя перед собой пустым взглядом и держа в руке дымящийся пистолет. — Что такое? Кто стрелял? В помещении столовой залетел Артем и замер. За спиной деда сидел человек, уронив голову на грудь. «Тебе же говорили не поддаваться искушению!» «Не сдержался», — безразлично пожал плечами тот в ответ. «Как там ваши успехи?» «Мы тщетно обыскали весь пролетарий, но нашли только моток обсестового шнура. Пришлось ехать на октябрь. Всего две недели назад его покинули, а он таким безлюдным выглядит. Просто жутко. Прям мурашки по коже». Бессмысленно потратив около часа на поиски, мы вернулись сюда и на свой страх и риск спустились на Цимпирс. Именно там нам улыбнулась удача. Две стойки по пять полных баллонов с пропаном. Помимо пропана на этом же складе нашли несколько бочек нефраса, его еще называют домашним бензином. Горит быстро, в машине бесполезен, но мы придумали, как извлечь пользу из находки. Нашли несколько канистр, затолкали в них абсестовый шнур и залили нефрасом. Сам по себе, как известно, азбестовый шнур полностью огнеупорен, но я думаю, что в нашем случае мы получим отличный фитиль. — Замечательно. — Где все это добро? — В самосвале. Он возле столовой. — Народ, я предупредил еще перед выездом. Все население завода расположилось в печках и молится за нас. Мы там каждую ночь проводим, так что ничего непривычного. Сейчас привезу сюда пленников и можем выдвигаться. Зачем гонять куда-то эту махину? Плюс лишние маневры возле цеха подъехал, развернулся. Тем более по времени это будет равносильно пешему переходу быстрым шагом. Кстати, сколько вас здесь говоришь? Человек одиннадцать. Зачем так много? Ты да я домой с тобой. Ну, троих еще возьми, чтобы выгрузить все из кузова. Не будем же мы пленниками руки завязывать, усмехнулся Анисим. Эти ребята не так простые, как кажется. Только пальцем решил подразнить, а уже руки по локоть нет. Уж я знаю, о чем говорим. Возьми с собой трех людей, а лучше заводских, они с большим рвением возьмутся за это дело. Приведите спутников этого хлопца, а остальных отправляй в печку. Да и вот еще что. Оставь ни одного бойца, пусть поможет избавиться от улики. Нам же нет разницы. Двое человек взорвут логово демонов или трое. При любом раскладе они погибнут. Я его уважал. И как человека. и как врага. — Мне ваша мыльная опера вообще ни к чему! — скривился Артем и, громко свистнув, уставился на дверь, в которую тут же зашел низкорослый парень. — Поможешь избавиться от тела и отправишься к остальным в печке. Я пошел. Готовность пять минут. При виде вошедшего Анисим только скривился. Помощи от такого, как от козла молока. — Не люблю я мертвых! — скривился коротышка, заглядывая за спину Анисима, медленно слезшего со стола. — А тебе его любить и не придется! — Анисим, улыбаясь, подошел к коротышке и положил руку на его плечо. — Готов послужить на благо общего дела? Мельницы сухого помола были своеобразной тюрьмой в этой обособленной крепости, повернутой открытыми люками к земле, до которой было не больше полуметра. Они позволяли провинившимся самим без труда попасть внутрь этого огромного металлического цилиндра. Неизвестно, что творилось в остальных мельницах цеха, но самое первое, в которую заставили залезть Руслана и Ваню, выглядела весьма специфично. Особенно поразила Руслана конструкция местной шконки. Четыре чугунные бронеплиты были симметрично демонтированы с двух сторон. В этих местах корпусу мельницы приварили две стойки из широкого уголка, напоминающие своим видом маленькие, на широкие буквы «П», и уложили на них деревянные палеты. Дешево и сердито. Интересно только, кого здесь держит при такой лидерше? Сразу после проникновения вместо заточения двух новых узников под нижний люк снаружи поставили небольшой металлический стол, оставив сантиметров пять свободного пространства. Если бы не открытый верхний люк, внутренняя часть мельницы погрузилась бы в темноту. Руслан молча сел на шконку, разглядывая верхний люк. — Ты думаешь, они его просто так оставили открытым? — Освещение, ну и вентиляция, — задумчиво ответил Руслан. — Возможный выход наружу. Хитро придумано. Будь шканарь ходить на метр ближе, шансы бы выросли в разы. Но мы тоже не пальцем деланы. А ну, казалось, ко мне на плечи. Руслан слез вниз и встал рядом с палетами. — Ты бы присел, что ли? Как мне перебраться на тебя? Ногами становись и бери меня за руки. Главное не завалиться, а то переломаешься весь. Задуманное получилось с пятой попытки. И Руслан, морщаясь от боли в плечах, медленно пошел к краю люка. Тебе надо будет оттолкнуться от моих плеч и попытаться схватиться за корпус. Остальное дело техники. Договорить да, Руслан не успел. Плечи пронзила вспышка боли, и Ваня повис, держась за вырез люка, пытаясь вытянуть тело наружу. Самая хитропопая, что ли? В голове Вани, которую он едва успел высунуть из люка, уперлась дуло пистолета. «А ну, залез обратно! Еще один подобный фокус и пристрелю обоих!» Разжав руки, Ваня приземлился на корпус мельницы, отбив ступни. Рядом на шконке, потирая плечи, сидел Руслан. «Похоже, попали мы с тобой. Вся надежда на нашего третьего товарища. Хоть я в душе надеюсь, что Кира сможет спасти нас, но здравый смысл подсказывает, что вероятность этого в районе нуля». Анисим попросил оставить его в столовой, и он там явно не нотации читать будет. Руслан пристально посмотрел на Ваню и больше не издал ни слова, погрузившись в свои раздумья. Ваня потерял счет времени и начал против своей воли клевать носом, когда снизу раздался скрежет металлических ножек стола, отодвигаемого от люка. — Эй, бедолаги, с вещами на выход! Надежды на спасение рухнули, как снежный кум. Голос принадлежал человеку, встретившему их на Сухумском шоссе. — Но, как говорится, живы будем, не помрем. Все равно, пока ты дышишь, есть пусть и ничтожная, но все-таки возможность на спасение. Выбравшись в цех, Борода наткнулся на десяток автоматов, направленных на него, и аккуратно вылез из подмельницы. Преимущество явно на стороне противника. — Топайте к столовой и упаси с Бог попытаться сбежать. Пристрелим на месте. Вооруженный отряд вывел Руслана и Ваню из цеха сухого помола, держа на прицеле автоматов. Артем качнул автоматом в сторону, указывая направление движения. Борода посмотрел на перила подпорной стены. Можно попробовать сыграть на эффект неожиданности, но за перилами минимум 6 метров. Прыгать за перила почти со стопроцентной уверенностью приземлится с костями, торчащими во все стороны. Еще и умрешь не сразу. Разве что кто-то сверху сжалится и пустит пулю. А если промажет? Борода поёжился, откидывая шальные мысли, и пошел по дороге. Сейчас встретиться со своим товарищем, а там втроем сообразят что-нибудь. И не из таких передряг выбирались. Утереть в очередной раз нос деду – дело принципа. Отряд вышел к тарахтевшему около столовой самосвалу, возле которого стоял Анисим, с презрением глядя на приближающихся людей. – Где Кира? – Отдыхает, – безразлично бросил Анисим. «Ты со мной шутки шутишь, падаль старая?» Руслан, сжав кулаки до белых костяшек, шагнул ближе к Анисиму, никак не отреагировавшему ни на оскорбление, ни на медвежью тушу Руслана, нависшую над ним. «Назад!» За спиной бороды щелкнул затвор автомата, и в спину уперлась дуло. Не сводя взгляда с Анисима, борода развернулся и, схватив за автомат стоявшего за спиной человека, молниеносным движением дернул на себя, ударив головой в переносницу. В последний момент пересиловался себя и отпустил ствол автомата, предоставив остальную работу силе притяжения. Инициативный парень упал на землю, забрызгав все вокруг себя кровью из разбитого носа. Ваня с ужасом смотрел на поднимающиеся по одному автоматы, направляемые на них. Руслан же, хладнокровно повернувшись, уставился на Анисима. — Где Кира? — Да завалило он его минут двадцать назад. Артем, обойдя Руслана, встал рядом с Анисимом. — Нет больше вашего друга. Трое в самосвал, остальные прикрывают. Вы, двое из ларца, на колени, руки вперед и без глупостей. Один раз прокатил, больше не прокатит. Отвернувшись, Руслан встал на колени и вытянул руки. От отряда отделился боец, быстро связал ему запястье и кивнул на кузов. Борода молча встал, залез в кузов самосвала, уселся на металлический пол и уткнул голову в колени. Через пару минут в кузов залез Ваня, сев рядом. «Зачем им баллоны с газом и эти канистры?» — шепнул Ваня, с опаской поглядывая на трех человек с автоматами. «Наплевать. Уже на все наплевать. Бойцы!» Артем обратился к оставшемуся без дела личному составу. — Вы отправляетесь в печки к остальным жителям завода, и, чтобы не случилось, не выходите из них до нашего возвращения. Анисим, я поведу. Садись. Двери самосвала захлопнулись, и Артем, пристроив трофейный автомат за спинку сиденья, переключил передачу, направив машину в сторону карьера. Анисим выглянул в окно, глядя на спины удаляющихся бойцов, и повернулся на водителя, косившегося за плечо. Шторки с палки висят не так, как всегда. Штору я сдвинул на твою сторону. Не люблю, когда за моей спиной есть пространство, которое я не вижу. Анисим выдержал паузу, и когда сбоку появились шлам бассейны, повернулся в сторону Артема. — Куда ехать? — В карьер, — машинально ответил лейтенант. — В карьер, — повторил голос за его спиной, и через штору в затылок лейтенанта уперлась дуло пистолета. — Не ищи автомат, он у меня. — Полегче без нервов, — Анисим скосил глаза на дуло АКС, направленное ему в лицо с другой стороны. — Едем, куда собирались. Поправок по маршруту не будет. Самосвал медленно обогнул уступ и заехал на бетонную площадку. Словно вчера все было. Открытые ворота, уходящие вглубь горы тоннель и несколько тел, так и оставшихся лежать с того злополучного вечера. — Нужно открыть вторую створку, чтобы можно было загнать машину внутрь. Артем повернулся на Анисима. — Крайнего нашел, что ли? Анисим начал повышать голос, но Артем лишь скосил глаза на спальное место и пожал плечами. Анисим перехватил взгляд лейтенанта. — Ты смотри, обзавелся огнестрелом и сразу всемогущим себя почувствовал. Дверь захлопнулась, и Анисим Семеня направился к закрытой створке. Морщась и матерясь в тихомолку, он справился со створкой ворот и отошел в сторону, пропуская самосвал внутрь помещения. Машина пересекла огнеупорную часть, проехав с десяток метров под свод горного тоннеля. Артем, заглушив самосвал, вышел из машины и постучал по кузову. «Разгружаемся!» Двое контролируют пленников, один выгружает баллоны. Свод тоннеля не даст поднять кузов. «Стрельба исключена. Один неверный выстрел, и мы взлетим на воздух. Давайте по-шустрому и по-тихому. Мне прошлой встречи хватило за глаза. Скиньте мне свои автоматы от греха. За наших камикадзе не переживайте, уж если что, погибнем все. Получив автоматы, Артем отнес их в кабину самосвала и вернулся обратно. Поднимая баллоны из кузова, он передавал их Анисиму, который выстраивал их в ряд за кормой самосвала, выдерживая равное расстояние между каждым. Последний баллон перекатили под стену тоннеля, и Артем принял первые две канистры со сбестовым шнуром. Открыв крышку, он быстро достал шнур и, завязав петлю вокруг первого баллона, обмотал по витку вентили следующих, остановившись на седьмом баллоне и вытаскивая шнур со второй канистры. Анисим, получивший вторую пару канистр, вытащил и связал торчавшие из горловины концы между собой морским узлом и потащил их за ворота. Помещение тут же наполнил едкий запах бензина. Бойцы, сидевшие в кузове, выбрались наружу с недоумением глядя на баллоны. Следом за ними вылезли Ваня с Русланом. Я связал все части шнура между собой. Конец дотянулся почти до края бетонной площадки. — Что за хрень вы тут налепили? Один из людей, взятых Артемом, шагнул к самосвалу. — Мы как отсюда выбираться будем? — Пешком. Я вышел из-за самосвала, держа в каждой руке по автомату и пристроив еще два за спиной. Если у кого-то есть соображения или сомнения на этот счет, он может оставить их при себе. Кир? На лице Руслана была буря эмоций. — Нет, папа римский, — улыбнулся я. — Старого не трогай. В свете последних событий у нас с ним временное перемирие с обоюдной пользой. Как выяснилось, столовой мы все это время преследовали одну цель, только шли к ней разными путями. Поэтому у меня и сведений оказалось побольше. Будьте столь любезны, развяжите моим друзьям руки, чтобы они могли держать оружие. Надо было сразу догадаться, что вы все из одной шайки-лейки. «А все произошедшее – хорошо продуманный спектакль», – проворчал Артем, освобождая по очереди Руслана и Ваню. Борода, едва почувствовав свободу, тут же подбежал ко мне и, перезарядив полученный автомат, направил его на ничего не понимающее сопровождение. «Можно подумать, у вас здесь медовые реки текут. Ты понятия не имеешь, что в городе творится и сколько усилий и нервов нам стоило попасть сюда. Но это, в принципе, и не должно вас волновать. Пробежимся по тексту. Мы едем вглубь тоннеля». Вы открываете газ на полную, уходите наружу и закрываете ворота. Это сведет потери пропана к минимуму, плюс взрывная волна пойдет в тоннель и, скорее всего, обрушит его. А если и нет, то выжит мутантское логово под корень. Теперь моя часть сделки. Вход в вентиляционную шахту ближайшего убежища находится в подпорной стене транспортного цеха со стороны цемпирса. Ошибиться невозможно, там дыра с полметра. У меня смутное подозрение, что ваш худрук... она же провидица, не оценит подобный исход, поэтому лично я отправился бы отсюда напрямую в катакомбы. — Что еще за катакомбы? — вмешался один. — Городской тоннель, связывающий между собой сеть подземных убежищ, расположенных по кайме бухты, — спокойно ответил Артем. — И ты купился на эту чушь? — вспылил парень. — Да тебя развели как лоха! — Тогда объясни мне, зачем мы приехали на верную смерть, имея в руках четыре автомата? «Мне не стоило труда убить водителя еще в машине, а потом перегасить вас, забрать друзей и уйти в закат. Этот тоннель выведет нас из города. Именно его когда-то хотели прорыть иностранцы, чтобы избавить нас от ветра и забрать весь выработанный Мергель себе. Но проект был свернут и якобы из-за возможной экологической катастрофы. На самом деле, партия, прекрасно знавшая о подземке под городом, все-таки воплотила эту задумку в жизнь со своей выгодой. Ладно болтать, не мешки ворочить. Я закинул автомат за спину, оставив второй в левой руке, и подошел к лейтенанту. «Если воспользуешься моим советом, четвертое по счету убежище выведет вас под вагоноремонтный завод. Не доходя 20 метров до платформы, увидишь вентиляционную шахту. Через нее выберешься на территорию ВРЗ. Не знаю, конечно, как на тебя отреагируют местные жители, но сразу однозначно не убьют. «Скажи тем, кто тебя встретит, что Руслан просил передать бездухову привет». Обнадежил. Артем повернулся на своих людей. Двое к воротам. Створки закрыть и вернуться обратно. В одной есть дверь, через нее выйдем наружу. Что сделали с парнем, который пришел в столовую? Любезно согласился подменить меня. Давайте в машину. Ваня, за руль. Борода со мной в кузов. Я отдал автомат Анисему, которого Руслан сверлил ненавидящим взглядом. Не подведи, старче. Мы теперь вроде как заодно. Садись в кабину. — Ты ж лидер местной банды, — скривился дед, — сам бы и повел свой отряд на убой. — У нас в отряде равноправие, да и не умею я обращаться с такой техникой. Этому обычно в армии учат, а меня Бог миловал от долга родине. — Это многое объясняет. — Это ни хрена не объясняет, — оборвал Руслан. — Сделаем рокировку, мой в кабину и я поведу, а эти два кощея пусть в кузов лезут. Смерив Руслана взглядом с головы до ног, Анисим фыркнул и молча забрался в кузов. Руслан, кивнув Ване на самосвал, залез в кабину и завел двигатель. «Ну что, все на исходную?» — я посмотрел на Артема. «Мы едем. Открывайте пропан. Чтобы вы не услышали, поджигай через пятнадцать минут. Не раньше, потому что иначе просто похоронишь нас под сводом гор». Оставив молчавшего лейтенанта, я развернулся и пошел к пассажирской двери. Если твой бездухов спросит, куда вы отправились, что мне ему сказать? Артем пошел за мной, остановив меня возле кабины. Ретранслятор на волчьих воротах. Я закрыл дверь самосвала и выглянул в окно. А там видно будет. Удачи! Артём встал на подножку и протянул в окно несколько автоматных рожков. Нам они уже ни к чему, а вам могут пригодиться.